Сайт «Арзамас» представляет курс «Зачем нужны паспорт, ФИО, подпись и фото на документы». Автор – Альберт Байбурин. Лекция пятая. История советского паспорта. В российской бюрократической реальности основным документом, который удостоверяет личность гражданина, является паспорт. Именно паспортные сведения о человеке присутствуют во всех других документах, где, конечно, такие сведения оказываются необходимыми. Показательно, что, судя по интервью и опросам, большинство опрошенных считают паспорт самым важным документом. И мы кратко рассмотрим историю паспорта и характер некоторых паспортных сведений, в частности, особых отметок. Первые паспорта появились в европейских странах в 15-16 веках как средство борьбы с преступниками, нищими, бродягами. Само слово «паспорт» означало разрешение на проход через городские ворота. Это слово, да и сам документ, утвердились в Российской империи только с начала 18 века, со времени Петра I, который вел паспорта для учета рекрутов и налоговой системы. Заниматься созданием паспортной системы было поручено полиции. С начала 30-х годов XIX века основным законом, который определял права и обязанности полиции по осуществлению паспортного режима в империи, являлся Устав о паспортах и беглах, который вышел в 1833 году. И главное правило Устава гласило, что никто не может отлучаться с места постоянного жительства без узаконенного вида или паспорта. Не служившие на государственной службе дворяне могли не иметь паспортов. Для них документом являлась грамота на дворянское достоинство. К началу XX века паспортные правила несколько смягчились. В соответствии с правилами нового устава о паспортах, который был принят в 1903 году, лица, проживающие по месту постоянного жительства, не обязывались иметь паспорта. Он требовался только в том случае, если человек уезжал из своего места проживания на расстояние более 50 верст. Но с приходом большевиков паспортная система была объявлена наследием проклятого прошлого, орудием закрепощения и вообще надругательством над народом. При этом разрушение паспортной системы происходило именно тогда, когда общая динамика перемещения населения, ну и вследствие войны и революционных потрясений, была, конечно же, наиболее высокой. В результате не только прежняя паспортная система но и можно сказать вся система учета и контроля населения фактически перестала действовать в ходу были старые паспорта мандаты различные справки и это конечно же приводило к такой катастрофической в общем то неразберихе даже в обеспечении карточками на продовольствие не говоря уже например о военном учете и статистике трудоспособного населения. Однако вовсе без всякой системы учета населения государство существовать не может. Первым шагом к восстановлению системы учета стал декрет Совнаркома от 5 октября 1918 года, который назывался «О трудовых книжках для нетрудящихся», то есть для бывших эксплуататоров. Считалось, что пролетарии и так трудятся, а нетрудящихся следует обязать трудиться. И в этих трудовых книжках отмечалась их работа. Ну и, собственно, на этом основании им выдавались талоны на пропитание. Вообще предполагалось, что вместо паспортов в качестве удостоверения личности будут функционировать именно трудовые книжки, поскольку труд – это главная обязанность советского человека. Немного позже, в 1919 году, Появились трудовые книжки и для всех трудящихся, но они не были распространены повсеместно. С введением НЭПа, а он был введен на 10 съезде в 1921 году, потребовалась свобода рыночных отношений и, естественно, более высокая мобильность, и эта трудовая линия была отброшена. С 1923 года стали выдавать удостоверения личности, но они, опять-таки, не были распространены повсеместно и, более того, не были обязательными. Отсутствие у граждан такого документа не влекло за собой никаких правовых последствий. Начался короткий период, когда граждане были, по сути дела, избавлены как от необходимости иметь документы, так и от привязки к месту проживания. И только сейчас можно сказать, что с прежней паспортной системой было покончено. Но что же заставило большевиков через 15 лет, а именно в начале 30-х годов, отказаться от этого вот одного из самых больших своих завоеваний, каковым, собственно, считалось уничтожение прежней паспортной системы? И для возможного ответа на этот вопрос следует, наверное, хотя бы кратко охарактеризовать ситуацию 20-х – начала 30-х годов. В результате раскулачивания и коллективизации страна оказалась ввергнутой в весьма жестокий продовольственный кризис. Начался голод. Огромная масса сельских жителей искали спасения от голодной смерти в городах. Но и в городах положение было немногим лучше. Только работа на промышленных предприятиях давала возможность не умереть с голода, поскольку на них выдавались продуктовые карточки. Требовались какие-то чрезвычайные меры для выхода из кризиса, который был создан во многом с самой властью. Для темы паспортизации не менее важен другой вопрос, который до сих пор не ставился. Почему вот в условиях этого тяжелейшего кризиса власть прибегла именно к паспортизации? Ведь глубокие кризисы переживали и другие государства. Но для выхода из них, насколько мне известно, паспортная система не применялась. Большевики, конечно, могли применить и более привычные им способы для того, чтобы перекрыть доступ беженцев в крупнейшие города, очистить их ну и тем более сократить население. Однако власть поставила перед собой задачу отделить своих от чужих, буржуев и кулаков, от сознательных граждан, чтобы оставить первых и выдворить вторых. Но каким образом в процессе чистки городов можно отделить своих от чужих? Для этого, наверное, паспортизацию нужно было организовать таким образом – чтобы она стала не просто какой-то там отвлеченной системой учета, но именно действенным механизмом сортировки людей. Иными словами, паспортная система должна была выполнить роль своего рода социального фильтра, который поможет отделить чистое население от нечистого, тех, кто получит право жить в крупных городах и специальных паспортных зонах от всех остальных. Очевидно, что решение этой задачи возможно только в том случае, если паспорт станет инструментом, который каким-то образом проявит социальное лицо человека, сделает его видимым. Пропуском число своих станут сведения о правильном социальном происхождении, которое нужно было предоставить для получения паспорта. Причем основную работу по сортировке граждан должны были выполнить сами граждане. Каждому претенденту на получение паспорта необходимо было доказать, что он свой. То есть не принадлежит категории эксплуататоров. И не случайно в это время все стали искать способы подтверждения своего как бы правильного происхождения. Добывать нужные справки и редактировать свои автобиографии. Паспортная книжка в этой ситуации должна была стать знаком чистоты и благонадежности, вот своего рода призом, который получат те, кто занят общественно полезным трудом и не относится к числу антиобщественных элементов. Все те, кто не получит паспорт, должны были подвергнуться высылке. Вот предполагалось, что таким незамысловатым ходом можно отделить своих от чужих и очистить города. Немаловажно и то, что процедура сортировки будет совершаться в правовой как бы, сфере, которая обеспечивает видимость легитимности результатов. Новая паспортная система была введена 27 декабря 1932 года в городах, в рабочих поселках и на новостройках. Сельское население в зону паспортизации не вошло. Паспорта по инструкции, которая вышла в том же году, было запрещено выдавать. Далее идет целый список, который я позволю себе зачитать. А. Лицам, не связанным с производством и работой в учреждениях или школах, и не занятых иным общественно полезным трудом, за исключением инвалидов и пенсионеров. Б. Кулакам и раскулаченным, хотя бы они работали на предприятиях или состояли на службе в советских учреждениях. В. Лицам, прибывшим из других городов и сельских местностей Союза СССР после 1 января 1930 года без приглашения на работу. Г. Лицам, прибывшим из других городов и сельских местностей СССР после 1 января 1930 года, исключительно в целях личного устройства. Д. Служителям религиозных культов, не исполняющим функции, связанных с обслуживанием действующих храмов. Е. E. Лицам, лишенным избирательных прав, согласно избирательной инструкции ЦИК Союза СССР от 3 октября 1930 года. Ж. Всем отбывшим срочное лишение свободы ссылку или высылку по приговорам судов или коллегии ОГПУ за преступление по перечню, прилагаемому к настоящей инструкции. З. Перебежчикам из-за границы на территорию Союза СССР. Ну и последнее, членам семей лиц, указанных во всех этих пунктах. И таким образом, весьма значительная часть городских жителей, признанных этой властью чужими, лишалась права на паспорт, что означало для них выселение из этих городов в десятидневный срок. Ну, достаточно сказать, что за очень короткое время паспортизации Население Москвы уменьшилось на 578 тысяч человек, а Ленинграда на 300 тысяч. Вся страна оказалась разделена на режимные зоны с разными правилами проживания. Вот по словам Генриха Ягоды, который в то время был председателем ОГПУ, цитирую, «местности, в которых паспортизация проводится по особой инструкции», То есть местности, в которых паспорта выдаются не всем гражданам, называются режимными местностями. А местности, в которых паспорта выдаются всем, без исключения гражданам, называются нережимными местностями. Максимальный рост режимных территорий пришелся на 1953 год. К этому времени режимная зона первой и второй категории охватывали более 300 городов и районов. Основной массе сельских жителей, как я сказал, паспорта не полагались. Такое разделение создавало массу трудностей преимущественно для сельских жителей, но не только для них. Разные правила учета и контроля существенно затрудняли проведение общей, единой политики для всего населения страны, что, конечно же, сказывалось в первую очередь на процессах экономической модернизации. Стремлением распространить действия паспортной системы на все население страны можно объяснить разработку нового положения о паспортах, которое было инициировано Лаврентием Бире после войны. Этот проект обсуждался на бюро Совета министров, 3 марта 1949 года, но не встретил поддержки. Только после 1974 года паспорта начали получать сельские жители, и их выдача продлилась до начала 80-х годов. Наконец, в 1997 году вышло постановление о введении новых паспортов теперь уже граждан Российской Федерации. Но поскольку прежние паспорта выдавались бессрочно, то они остаются действительными и по сей день. Можно сказать, что советский паспорт, в общем-то, никуда не делся. Он живет и сейчас. Таким образом, вот все начиналось с отрицания паспортной системы, поскольку она орудие угнетения, а закончилось созданием грандиозной системы учета и контроля населения. Постоянные изменения претерпевала, конечно же, и сама паспортная книжка. Судя по наполнению паспорта, образцом для него послужил паспорт Российской империи. Но вместо графы вероисповедания была введена графа национальности. Первые паспорта образца 1933 года были без фотографий. Они были введены в 1937 году. Во избежание подделок в это время были введены также специальные чернила для заполнения бланка паспортов и специальная мастика для печати, а также штампы по креплению фотокарточек. Конечно, изменялась не только техническая сторона паспорта. Пожалуй, самое значительное изменение – это новый порядок определения национальности, который был введен в 1938 году. Если раньше гражданин сам определял свою национальную принадлежность, то отныне только по национальности родителей. А если у них разные национальности, то он мог выбрать одну из них. В числе сведений, составляющих бюрократический портрет гражданина, были, конечно, не только его имя, социальное положение, национальность, о которых уже говорилось, но и те, которые входили в категорию так называемых «особых отметок». По положению о паспортах сорокового года на страницах особых отметок проставляются штампы в паспортах жителей запретных зон пограничной полосы СССР, штампы о приеме на работу и увольнении, штампы высших и специальных средних учреждений, о приеме в учебные заведения и выбытие из них, Штампы о регистрации брака или развода и записи бюро ЗАГС о родившихся детях. Положение о паспортах 1974 года. Перечень отметок несколько скорректирован. Сведения о работе и учебе больше не фиксируются. Вместе с тем введены отметки об элементах. Кроме того, согласие граждан в их паспортах производится учреждениями здравоохранения отметки о группе и резус принадлежности крови владельца паспорта. Это было введено, ну, прежде всего, для того, чтобы была возможность помочь этому человеку, например, при несчастном случае. Последний пункт в этом разделе гласит, производить в паспорта граждан какие-либо иные отметки запрещается. Однако они производились... В частности, делались отметки об ограничениях в месте проживания. Кроме того, во время перестройки, когда еще действовали советские паспорта, в паспортах делались отметки, например, о выдаче всевозможных талонов. Подобные отметки считались важным и необходимым дополнением к общему паспортному портрету человека. Благодаря им основные, ну, с точки зрения власти основные, обстоятельства и события в жизни владельца, в том числе его перемещения, как бы проступали перед взором человека, к которому попадал паспорт. Ну, конечно же, в том числе и та информация, которую владелец паспорта предпочел бы не афишировать. Следующая лекция о том, как паспорт влияет на судьбу. Курс создан совместно с Европейским университетом в Санкт-Петербурге.